Глава 8. Холодная луна в полном великолепии. Слышит ночью крики, а ангел не спускается, только дождик плачет на могиле. Шпилюр. Рамштайн. Первым желанием Шпаца было отступить назад, скрыться за дверью и сделать вид, что он ничего не слышал. Трудно было поверить, что обрушиться с неба могут какие-то хорошие новости. Но и через мгновение он уже справился с собой. Я шпац штамфогельзанг, он шагнул вперед. Вы что-то хотите мне сообщить? Оберфельдфебель Бернт Болдер. Пилот выпрямил спину и щелкнул каблуками. У меня для вас срочное послание. Где мы можем поговорить? Я собирался позавтракать. Не хотите присоединиться? Шпац кивнул на двери Гроссманхауза. Почту за честь! рявкнул Оберфельдфебель. Блаза торопливо раскладывал на столе приборы. Немного заспанный взгляд только что спустившегося в гостиную крама, блуждал от тарелок, вилок и стаканов к лицу стоявшего рядом со столом болдера. К этому моменту он уже успел избавиться от летного шлема и куртки, оставшейся в серой полевой униформе. Ростом посланник не уступал шпацу, но был значительно шире в плечах. Светлые, почти белые волосы были подстрижены коротким ежиком, но даже при такой длине было заметно, что они вьются. Лицо было простоватых пропорций с тяжелым подбородком и крупным носом светлые глаза, бледная кожа. По внешнему виду он скорее был похож на уроженца восточных областей Сеймсвеля, чем на жителей Вейсланда. В документах же, которые Шпац как раз сейчас просматривал, Бернт Болдер родился в Пельнице, где и проживал уже 24 года. «Мне кажется, вы несколько великоваты для пилота, Герболдер, сказал Шпац, возвращая посланнику Аусвайс. Это был самый быстрый способ сюда добраться, герштам Фогельзанг, отчеканил Болдер. Как вы можете судить по моей посадке, я довольно посредственный пилот. Надеюсь, с девушкой все в порядке? Ей уже оказали помощь, рассеянно проговорил шпац, глядя, как блаза ставит перед ним тарелку с яичницей. Так что вы собирались мне сообщить, герболдер? Я должен это сделать не при посторонних герштам Фогельзанг, отчеканил посланник. Я верно понимаю, что это срочно. Шпац поднялся, подавил вздох. Завтрак выглядел очень аппетитно, а есть уже очень хотелось. Так точно, Герштамфогельзанг. Болдер продолжал стоять прямо и смотреть перед собой, как будто новобранец на уроки строевой подготовки под строгим взглядом Фельдфебеля. Геркрам? Шпац встал. Без посторонних Герштамфогельзанг, повторил Болдер. Но Геркрам Муанвальт, герболдер. Шпац иронично изогнул бровь. За время жизни в пельнице он успел привыкнуть, что анвальд для Верванта это вторые уши, руки и глаза. И частенько анвальды знали о жизни своего патрона даже больше, чем он сам держал в голове. Анвальд посторонний, немыслимо. Мне даны четкие указания, Герштам Фогельзанг. Выражение лица Болдера не изменилось. Я всего лишь их выполняю. Хорошо, смирился Шпац, подумав, что может и сам потом Краму все рассказать. Тогда поднимемся в мою комнату и для надежности закроем дверь на Щеколду. Шпац вышел из-за стола и направился к лестнице. Посланник Чекани Шак пошел следом. Не очень похож на сотрудника разведки, подумал Шпац, но тут же почувствовал укол совести за эту мысль. Все-таки самого шпаца никак нельзя было назвать опытным сотрудником. Собственно, он почти никого из своих коллег по ведомству не видел. Общался только с Кальтен Корблом и его адъютантом, Шпац криво усмехнулся и бросил еще один взгляд через плечо на следующего за ним Болдера. Тот поднимался по лестнице с прямой спиной. На лице его, словно маска, застыло нейтральное выражение. Шпац впустил посланника в комнату, закрыл дверь на щеколду и подошел к окну. «Теперь мы одни», — сказал он. «Если не повышать голос, охраннику за дверью не будет слышно содержание нашего разговора». «Да, Герштамфоглизанг». Болдер извлек из внутреннего кармана конверт и протянул его Шпацу. «Прочтите. После того, как вы это сделаете, я передам словесную часть послания». Никакой маркировки на конверте не было, как и имени адресата. Шпац надорвал узкий край и извлек лист бумаги с письмом, напечатанным на машинке. Шпацу штамфогельзангу. в связи с некоторыми обстоятельствами вынужден продлить время вашего пребывания в Шри-Инхофе. Также на вас возлагается обязанность принять первую партию переселенцев, провести с каждым из них персональное собеседование и завести личную карточку. Бюрократическим оформлением картотеки займется Бернт Болдер. Рекомендую его вам как исполнительного и опытного сотрудника. Вольфганг, пакт Кальтенкорбл. Шпац поднял глаза. Письмо не имело формы стандартного армейского приказа, скорее выглядело как обычное личное послание. Вместо размашистой подписи главы разведки в конце стоял чернильный оттиск его печати. Герболдер, Шпат задумчиво перевел взгляд на посланника. Все это выглядит несколько странно. Насколько я знаю, армейские приказы обычно отдаются несколько в другой форме. Герштам Фогельзанг, верно ли я осведомлен, что вы совсем недавно сотрудничаете с Гером Пакт Кальтенкорблом? Спросил Болдер, все еще стоя по стойке смирно. Шпат кивнул. Наше подразделение не всегда подразумевает возможность соблюдения армейского протокола. Чеканя каждую букву, повторил посланник. Кроме того, насколько мне известно, вы скорее гражданское лицо, сотрудничающее с армией. Собственно, даже если вы сейчас решите покинуть это место по своей воле, то для вас это грозит скорее прорехой в репутации, а вовсе не обвинением в дезертирстве. Именно поэтому вы получили не приказ, а личное послание. Вы говорили, что должны что-то передать на словах. Шпац поморщился. В общем-то Болдер был прав, именно так все и обстояло. Кальтен Корбл сказал, что сейчас нет времени возиться с приказами, офицерскими патентами, поэтому предложил, если вдруг Шпац в дальнейшем пожелает продолжить военную службу, оформить документы и принести воинскую присягу потом, а сейчас оформить все как разовый контракт с гражданским лицом. «Так точно, Герштамфогельзанг», — сказал Болдер. Словесное послание звучит так. Гершпац «Не пытайтесь со мной связаться ни одним из прежних каналов связи. Это может быть небезопасно. Действуйте автономно». Шпац ждал продолжения, но посланник молчал. Видимо, это было все сообщение. Хотел уточнить, но не стал, продолжая молча смотреть на Болдера. Тот все еще стоял прямо и смотрел перед собой. И эта его манера начинала действовать Шпацу на нервы. «Герболдер, а стоять и ходить, как на уроках строевой подготовки, это обязательно?» Шпац не выдержал и первым нарушил затянувшееся молчание. «Не так давно я перенес травму, и это мой способ справляться с ее последствиями, Герштамфогельзанг». Посланник ослабил одно колено, посмотрел на шпаца и даже слегка улыбнулся. «Прошу прощения», — буркнул шпац и сделал вид, что перечитывает письмо Кальтенкорбла. «Не стоит», — сказал Болдер. «Благодарю, что обратили на это мое внимание. Я согласен, это выглядит неестественно». «Давайте вернемся в гостиную. Я попрошу, чтобы Герблаза подготовил для вас комнату». Шпац направился к двери. «Нет, герш Герштамфагельзанг», — сказал Болдер и отрицательно покачал головой. «У меня есть инструкция ночевать в одном помещении с вами». «Вот уж нет». Шпац резко развернулся. «Не знаю, что там вам приказал Герпакт Кальтенкорбл, но спать в моей комнате вы точно не будете». «Но у меня есть соответствующие инструкции», — запротестовал Болдер. «Поступила информация, что вам может грозить опасность». Информация, герболдер. шпац подозрительно прищурился. Как вы сами сегодня заметили, я гражданское лицо с разовым контрактом. Если вы попытаетесь устроиться на ночлег рядом с моей кроватью, я просто за свои деньги найму кого-нибудь из местных здоровяков, и они вышвырнут вас за порог. Я достаточно доступно изъясняюсь? Есть у вас инструкции, как действовать при невозможности выполнить приказ? Болдер снова встал по стойке смирно, взгляд уперся в стену. «Давайте еще раз повторим, Герболдер. Болдер». Шпац убрал руку за спину и несколько раз сжал и разжал кулаки. «Сейчас мы спустимся вниз, спокойно позавтракаем, и я попрошу Гера Блаза подготовить для вас комнату». «Да, Герр, Фогельзанг. Шпац отодвинул от себя тарелку, не доев остывшую яичницу. После беседы с новоявленным помощником по бюрократической части Аппетиты благостное настроение пропали. Крам молчал, не задавая никаких вопросов, бросая изредка косые взгляды на болдера. Тот по-армейски быстро расправился с завтраком, сунул в карман булочку, сделал движение, чтобы встать, но остановил себя и остался сидеть на стуле. Просто выпрямил спину и уставился стеклянным взглядом куда-то в противоположный угол. Э -э, Герболдер, шпац подался вперед. Ваше транспортное средство немного повредило дуб на площади. Я думаю, будет справедливо, если вы поможете ликвидировать беспорядок». Через приоткрытое окно было слышно мужские голоса, которые как раз обсуждали, что поврежденный Фогель надо бы как-то снять с дерева. «Вы правы, Герштамфогельзанг». Болдер с готовностью вскочил и направился к двери, снова чеканя шаг будто на плацу. В середине гостиную напомнился, и его походка стала больше похожа на человеческую. Надо было как-то его выпроводить. Шпац наклонился ближе к Краму и быстро пересказал содержимое обоих посланий, устного и печатного. «А он вообще живой человек?» – спросил Крам, бросив короткий взгляд в сторону окна. «Мне он больше напоминает автоматона, который некоторые магазины выставляют в своих витринах. Кукла какая-то механическая, на шарнирах». Да уж, Шпац нервно поежился. Выпрыгнул из упавшего Фогеля и, как новенький, Подозреваю, что я после такой воздушной акробатики ползал бы на четвереньках и блевал еще два часа, если бы мог ползать, конечно. Вот, спасибо твоему Кальтенкорблу за такого замечательного компаньона. Крам вздохнул. Значит, мы остаемся здесь на неопределенный срок? Если честно, я надеялся в скором времени покинуть это благословенное место. Дурацкая какая-то ситуация. Шпац поставил подбородок на сжатый кулак правой руки. Очень хочется нарушить устную инструкцию, поехать к связному вугель-гугель и потребовать объяснений. Может, все не так уж и плохо? Крам откинулся на спинку стула и посмотрел в потолок. Надо попытаться его разговорить. Может быть, местная черничная наливка нам в этом поможет? Булочку стащил. Любит сладкое. Должен оценить местные десерты с вишней, шоколадом и взбитыми сливками. Предлагаю перестать об этом думать, Геркрам. Шпац решительно отодвинул стул от стола и встал. Предлагаю придерживаться плана. Давайте одолжим у Герульф Брауна его Редван и навестим флюкплац. Должно быть там что-то случилось, раз Пакт Вольза прислал письмо с просьбой приехать. Двигатель заслуженного вагина несколько раз чихнул и деловито зафырчал. Крам выехал из гаража за ратушей и остановился, чтобы закрыть ворота. Шпац увидел, как с площади к ним торопливо приближается Болдер. Он открыл заднюю дверь и забрался внутрь, потеснив телохранителей. «Вы разве уже закончили разбираться с Фогелем, герболдер? Шпац повернулся к нему. «У меня есть четкие инструкции вас сопровождать, Герштам Фогельзанг», ответил Болдер, справившись с дверью. Ваген управляющего был довольно просторным, но оба телохранителя и посланник обладали весьма внушительными пропорциями, так что на заднем сидении внезапно стало тесно. Шпац мысленно представил, в какое место он хотел бы засунуть навязчивому компаньону его инструкции, но вслух ничего не сказал. Не был уверен, в каких субординационных отношениях находится Оберфельдфебель и его телохранители, и имеет ли Шпац право приказать им вышвырнуть его на улицу. «Вы поедете с нами, герболдер. Крам вернулся за руль и захлопнул дверь. «Так точно, Геркрам. Похоже, посланник наконец-то справился со своей страстью в любой ситуации вести себя как на уроке строевой подготовки. Взгляд его перестал быть стеклянным, и он опять позволил себе улыбнуться. «Могу я поинтересоваться, куда именно вы направляетесь?» «На флюп плац», — ответил Крам. «А причина визита?» Болдер повернул голову и посмотрел в окно на проплывающую мимо площадь. Останки его фогеля уже лежали грудой обломков под дубом, единственная уцелевшая стойка шасси торчала вверх, как лапка сдохшей птицы. «Не твое собачье дело», — одними губами, так чтобы было видно только шпацу, проговорил Крам. Шпац подавил смешок. Анвальд сделал вид, что занят управлением вагеном и не расслышал вопроса. «Герпак Твольза прислал просьбу навестить его по возможности быстрее», — ответил Шпац. «Не было никакого смысла скрывать это от Болдера. Все равно он узнает пункт назначения меньше, чем через час». Крам резко затормозил сразу после поворота. Дорогу преграждал упавшее поперек дерево. В этом месте дорога была узкой, могучие стволы подступали к самому ее краю, ни о какой возможности быстро развернуться, даже речи быть не могло. Да чтоб тебя! Кран стукнул ладонями по рулю. Эту махину мы даже все в пятером не оттащим. Надо посмотреть, может быть, в багажнике есть топор? Боюсь, что рубить этот ствол нам очень долго придется. Шпат взялся за ручку, собираясь выйти наружу. Нет, там Фогельзанг. Рука Болдера легла ему на плечо. Это дерево упало не само. Его срубили, видите? Верно, шпац посмотрел на Крама. Это что, засада? Гер шпац, ты видел того, кто принес письмо от Вольза, спросил Крам. Его отдал мне герблаза, шпац покачал головой. И почерка Вольза я тоже не знаю. Гер Крам, немедленно сдавай назад. Двигатель заревел, вагон медленно пополз по неровной лесной дороге в обратном направлении. «Допрыгнитесь, «Да вы стуканы! Крам, извернувшись, пытался рассмотреть через крохотное заднее окно, куда ему поворачивать, чтобы не въехать в один из циклопических стволов местных елей. Раздался треск ломающихся веток, Крам выругался сквозь зубы. Телохранители зашевелились, пытаясь одновременно и дать обзор водителю, и следить за лесом. Тот, что сидел рядом с окном, выхватил пистолет. Увидев его маневр, шпац тоже потянулся к своей кобуре. «Проклятие! Ваген тряхнуло и накренило. Крам выкрутил руль и проехал чуть-чуть вперед. Затем вернулся к движению задним ходом. В этот раз вписаться в поворот у него получилось лучше. Насколько я помню, развернуться мы сможем еще не скоро. Тут сплошные повороты. Сзади как раз того направления, куда двигался их ваген, раздался оглушительный треск множества ломающихся веток. Земля содрогнулась. Поперек дороги упало еще одно огромное дерево. Путь в город был отрезан. «Если мы оставимся в вагине, то будем очень легкой добычей», сказал Болдер, хватаясь за ручку двери. «Если никто не возражает, давайте рассредоточимся». «Гершпац, главное не поднимайтесь в полный рост. Я выхожу первым, потом вы. Я прикрываю». Дверь распахнулась, Болдер мощным прыжком укатился под укрытие мохнатых хвойных лап ближайшей ели. Почти сразу же из веток показалось его лицо. Он кивнул, Шпац, не задумываясь, открыл дверь и, пригнувшись, выбрался наружу. Прыгать он не рискнул, потому что не имел навыков подобных упражнений. Синхронно скрипнули двери Вагина с противоположной стороны. Последним вагин покинул второй телохранитель. Он выбрался с той же стороны, что и шпац. В тот момент раздался хлопок выстрела, показавшийся негромким по сравнению со звуком падающего дерева. Затем еще один, еще. Громила с первым же звуком выстрела прижался к земле и змеей пополз до укрытия мохнатых еловых лап. Шпац смотрелся в мешанину травы, веток и кустов, стараясь обнаружить хоть какое-то движение. Страха почему-то не было. Острый обломок сухого сучка впивался в бок. Шпац попытался сменить положение, но сильная рука Болдера удержала его в неподвижном состоянии. Телохранитель медленно пробрался к прогалине между ветвей и выглянул в нее. Тут же раздался еще один выстрел, потом чей-то гневный окрик, треск торопливых шагов, Болдер и телохранитель переглянулись. Посланник кивнул, почти бесшумно прянул в бок, Громила переместился на его место. Теперь Шпац оказался зажатым между толстенным еловым стволом и широкой спиной телохранителя. Болдор ловко, как ящерица, вынырнул из сумеречного укрытия елового шатра и исчез в мешанине веток и травы. Шпац вывернул голову, пытаясь проследить его путь, но очень быстро потерял его из вида. Мимолетно позавидовал умению посланника бесшумно двигаться но тут среди травы, совсем не в той стороне, где скрылся Болдер, показался силуэт человека. Лицо его было скрыто тенью от капюшона и кажется сплошной маской из темной ткани. Он приподнялся над кустом, медленно осмотрелся и, пригнувшись, сделал несколько осторожных шагов. Шпац аккуратно расстегнул кобуру и взялся за пистолет. Но тут за спиной незнакомцев в капюшоне возник Болдер. Двигался он очень быстро и скупо. Его правая рука приобняла голову в капюшоне, И обе фигуры повалились в кусты. Треск ломающихся сухих веток, сдавленный крик, непонятный хруст и снова наступила тишина. Шпац снова попытался пошевелиться, чтобы сесть поудобнее и избавиться наконец от упирающегося в бок острого сучка. Телохранитель отстранился, повернул голову, быстрым взглядом окинул Шпаца, видимо проверяя все ли у того в порядке, и вернулся к сканированию взглядом окружающего густого леса, водя стволом пистолета из стороны в сторону. С противоположной стороны дороги раздался громкий треск ломающейся ветки, звук выстрела, потом еще одного, чей-то истошный вопль, переходящий в хрип. Сквозь кружево еловых веток шпац увидел, как на дорогу выскочил еще один человек в капюшоне. Он двигался очень дерганно и держался за живот. Отнял окровавленные руки, снова заорал, скрючился и завалился на бок. Раздался выстрел, на этот раз очень близко. Телохранитель резко дернулся, два раза выстрелил куда-то в лес и стал медленно заваливаться на бок. Шпац почувствовал пустоту в животе. Первым порывом было прижаться к земле и закрыть голову руками, но делать этого он, конечно же, не стал. Просто пригнулся пониже, до да боли вглядываясь в ту сторону, откуда, как ему показалось, стреляли. Голова человека в капюшоне вынырнула из травы совсем близко, практически в укрытии шпаца. За какое-то мгновение шпац успел рассмотреть, кажется, каждую мелочь. Маску из куска темной ткани с небрежно вырезанными дырками. Одна сползла чуть на бок, поэтому в одной прорези был виден глаз целиком, а в другой половина глаза и переносится. Капюшон брезентовой куртки, надежно притянутый шнурком под подбородком. Свежую прореху на брезенте, который неизвестный получил, скорее всего, уже где-то здесь, в процессе засады. Грязь под небрежно обгрызенными ногтями. Сбитые костяшки пальцев, сжимающих рукоять потертого пистолета. Пятно ржавчины на стволе. Похоже, за оружием очень плохо ухаживали. Все это пронеслось перед взглядом шпаца в то короткое мгновение, пока он поднимал свой пистолет и нажимал на спусковой крючок. Напавший как раз собирался что-то закричать, но слова так и не успели вырваться из его открытого рта. Их заглушил звук выстрела. Он показался шпацу таким громким, что у него заложило уши. Как в замедленных кадрах кинохроники на сломанном проекторе, нападавший стал заваливаться на бок. В его глазах успело отразиться удивление, потом взгляд его словно покрылся корочкой льда. Шпац не очень хорошо стрелял, но промазать с такого расстояния не смог бы, наверное, даже ребенок. Несколько мгновений Шпац не мог пошевелиться. Ему казалось, что он оглох и парализован. Он все еще держал мертвого человека в капюшоне на прицеле, словно опасаясь, что тот недостаточно умер. И это все еще не было похоже на страх. Шпац как будто наблюдал за своими действиями со стороны. Раздался еще один выстрел, пуля взглизнула рядом с головой шпаца, острая щепка поцарапала ему щеку. «Не стрелять, идиоты!» – раздался чей-то крик. Вслед за ним треск, сдавленный вопль, звук разрываемой ткани, громкая ругань, переходящая в полувой полустон. На некоторое время все стихло. Шпац осторожно коснулся плеча лежавшего на боку телохранителя но тот пошевелился и отстранил его руку. Поднялся, опираясь на локоть, мельком глянул на мертвое тело, сменил положение и переложил пистолет в левую руку. Под правой ключицей, вокруг черной дырочки на одежде, расплывалось кровавое пятно. На мгновение среди кустов мелькнула фигура Болдера, потом он снова скрылся. И снова наступило напряженное ожидание. Колени шпаца от долгого сидения в неудобном положении начали ныть, однила ссадины на щеке, Пистолет в руке казался более тяжелым. Мышцы подрагивали от напряжения. Шпац напряженно вслушивался и всматривался, чутко реагируя на каждый треск веток и шелест листьев. Над головой зачирикала какая-то птичка. Раздались шаги, кто-то шел уже не скрываясь. — Герш там Фогельзанг, думаю, можно выходить, — сказал Болдер, отодвинув лохматую ветку. — Не думаю, что нам здесь еще что-то угрожает. Шпац убрал пистолет в кобуру и выбрался на дорогу. Стряхнул со штанов и пиджака на липшую хвою, сухую траву и веточки. «Их было восемь или девять», — отчитывался Болдер. «Я ликвидировал четверых и нашел место их стоянки. Место для засады выбрано идеально, но мастерства нападавших не хватило, чтобы довести дело до конца. Похоже, что ни у кого из них не было военного опыта». «Интересно, кто это такие?» Крам выломился из кустов с противоположной стороны дороги и склонился над скрюченным мертвым телом. Одним движением сдернул маску. Круглое бородатое лицо не показалось шпацу знакомым. Брезентовая куртка с капюшоном не могла быть опознавательным признаком, потому что такие в Шринхофе были у каждого, включая женщин и детей. Обычная одежда для леса, прочная и удобная. Я застрелил одного прямо рядом с дорогой. Шпац понял, что во рту страшно пересохло, а они не взяли с собой никакой жидкости. Это было понятно, они же не собирались устраивать ночевку в лесу, не тащить же запас продуктов на деловую встречу. Болдер вытащил из-под еловых веток еще одно тело. Сорвал маску. Та же история. Какой-то незнакомый мужчина, судя по внешнему виду, обычный работяга с лесопилки. Или лесоруб. Если бы они хотели нас перебить, то очень легко могли это сделать. Крам пошарил по карманам убитых. У одного нашелся перочинный нож и грубый портсигар с десятком самокруток. У второго игральные кости и пара мелких монет. В лагере были мешки и веревки. Болдер указал рукой в лес. «Возможно, они как раз не хотели нас убивать. По крайней мере, не всех». «Не понимаю, зачем они вообще напали?» Напряжение как-то разом отпустило шпацы, и он присел на край дороги, чтобы скрыть дрожь в коленях. «Они же знали, что я всегда хожу в сопровождении телохранителей». «Глупость и самонадеянность?» Крам пожал плечами. «Кроме того, если бы с нами не было Гера Болдера, боюсь, у них было бы сильно больше шансов». «В любом случае, нам надо выбираться отсюда», сказал Болдер. Несколько человек сбежали и вполне могут вернуться с подмогой, а наш ваген заперт между двух упавших деревьев. Провозиться пришлось не менее двух часов. Упавшее дерево, преграждавшее дорогу в город, было довольно крупным, а нашедшийся в багажнике ваген топор был далеко не самым лучшим образцом лесорубного инструмента. Крам сопровождения раненого телохранителя обошел тела остальных мертвых нападавших в надежде опознать кого-то знакомого. Шпац был почти уверен, что за нападением стоит хозяин лесопилки и прочие главы общины, о которых его предупреждала фрау Ульф Браун. Но, во-первых, чтобы предъявить обвинение, нужны веские доказательства. Во-вторых, оставался шанс, что у супруги управляющего разыгралась фантазия, и за всем этим нет никакого заговора. Просто какие-нибудь беглые преступники, пожелавшие разжиться Вагином и нехитрой добычей. Правда, для второй версии засада была как-то уж очень хорошо подгадана к случаю. Но в любом раскладе разбрасываться без доказательными обвинениями шпацу не хотелось, а доказательств, что нападавших направила злая воля Гера Шмальза, не было никаких. Та же история: Крам выбрался из леса и отряхнул брюки от налившей хвои и паутины. Какие-то упитанные здоровики, по виду местные, но в лицо я никого опознать не смог. По карманам всякая мелочевка, а у свайсов нет. На стоянке одеяло, вяленое мясо, сухари и вода. Костер не разводили, спали без палаток. Срали, простите за подробности в соседних кустах. Одеял 9. Давайте выбираться. Шпац посмотрел на бледного раненого телохранителя, присевшего на край дороги. Тот тяжело дышал, на лбу выступили капельки пота. Вчетвером они оттащили обробок бревна в бок и погрузились в ваген. Герштамфогельзанг, управляющий встретил ваген прямо на площади. От нетерпения он чуть ли не пританцовывал, по лицу его улыбка. — Герштам Фогельзанг, только что пришло письмо. Первая сотня переселенцев прибудет уже на этой неделе. Я уже отдал указание ускорить строительство, но с размещением этой партии уже все решено. Я распорядился. — Что с вами случилось? Улыбка сползла с лица Ульф Брауна, когда он увидел, как из вагина с трудом выбирается раненый телохранитель. — Мы попали в засаду в лесу, Герольф Браун. Шпац внимательно осмотрел на лицо управляющего, но тот, казалось, был шокирован этой новостью. И я бы хотел это обсудить с вами. В засаду? Глаза Ольф Брауна стали круглыми, кровь отхлынула от щек. Но кто на вас напал? Гер Крам, попросите доктора Ледебура помочь нашему телохранителю. Шпац попытался оттереть с ладони липкие разводы смолы, в которые они все уляпались, пока двигали с дороги бревно. Гер Ольф Браун, давайте пройдем к вам. И позовите гера полицая. Думаю, ему тоже придется поработать. Ульф Браун слушал Шпац, и лицо его все больше мрачнело. К концу повествования на него было жалко смотреть. Шпац, конечно, не был специалистом в дознании, но готов был поклясться, что к засаде в лесу он не имел никакого отношения. А значит, окажет всю возможную поддержку в расследовании этого инцидента. Полицейский явился уже к концу их разговора, и тратить время на повторный пересказ истории Шпац не стал, предоставив это право Ульф Брауну. Вместо этого он решил вернуться в Гроссман-хаус поговорить с Блаза, который вручил ему это злополучное письмо, и узнать, как дела у раненого телохранителя. Крам сидел за столом в одиночестве и задумчиво смотрел на возвышающуюся на тарелке свиную рульку на стоге, тушенной в пиве капусты. Аромат стоял такой, что шпаца озурчало в животе, как только он открыл дверь. Несмотря на все волнение и тревоги, его здоровый организм напоминал о том, что завтрак был уже давно, и с того момента ему пришлось выпрыгивать из вагина, стрелять, орудовать топором, меняя на этом посту Болдера, Крама и второго телохранителя. Герштом Фогельзанг. Блаза стал суетливо выбираться из застойки. Гер Крам сказал, что с вами приключилось несчастье. Позвольте, я принесу вашу порцию еды. Сытно поесть после таких историй первое дело. Подождите, герблаза. Шпац придержал за плечо хозяина гостиницы до того, как он успел юркнуть за дверь кухни. «У меня есть к вам пара вопросов». «Я слушаю Герштамфоглезанг?» Блазая остановился, повернулся к шпацу, его толстые пальцы принялись комкать висящие на пояснице полотенце. «И готов рассказать все, что знаю. Слыханное ли дело нападать вот так? Разбойников Шринхофе не было уже лет сто». Герблаза, это ведь вы вручили мне письмо от Геропакт Вольза, медленно проговорил Шпац. От кого? Маленькие глазки Блаза забегали. Ах да, то письмо, что принес солдатик, сплю плаца. Да-да, я помню, конечно. Опишите мне этого человека. У Шпаца снова заурчало в желудке. Он был такой. Блаза бросил полотенце и неопределенно пожестикулировал руками. Молодой такой парнишка... Я еще подумал, что совсем ведь ребенок, ему бы в школе еще учиться, а он в армии. Форма темно-зеленая, как будто велика чуть-чуть. Наверное, на такого субтильного юноша не нашлось подходящего размера. Да и все, в общем-то. Спросил, здесь ли проживает Шпац Штамфогельзанг. Я, разумеется, ответил утвердительно. Он тогда отдал мне письмо и попросил передать непременно лично в руки. И все? Ушел? Когда именно он заходил? Холодно спросил Шпац. — Днем, — уверенно ответил Блаза, — вы еще уходили к доктору, я точно помню. А потом я закрутился и про него подзабыл. А потом уже к ночи, когда вы... — Герштамфогельзанг! — глаза Блаза стали круглыми, румяные щеки побледнели. — Вы же не думаете, что это я? Я клянусь, что никакого отношения к этому не... Да что же это? Герштамфогельзанг! Я бы ни за что! И никто здесь, уж поверьте мне! На чем приехал посыльный? — не меняет он, а спросил Шпац. «На двухколесном мотораде!» Блаза снова начал мелко кланяться. «Я еще выходил посмотреть, какая же удобная вещь на узких лесных дорогах. Только шумная очень. Герш тамфобилизант, честное слово, я никогда бы не согласился помогать в таких вещах». «Успокойтесь, герблаза, шпац похлопал хозяина гостиницы по плечу. «Я страшно голоден, а запах от порции крама такой, что мне кажется, я готов уже сожрать собственную руку». «Уже бегу, сейчас все будет готово». Ухлое лицо Блаза просияло, и он кинулся на кухню. А Шпац направился к столу Крама. «Ледобор Лизбет оперирует твоего громилу». Крам прожевал кусочек мяса и сделал большой глоток пива. «Надеясь, что этот здоровяк выкропкается. он потерял сознание на пороге больницы. Пришлось его до операционной тащить. Ох и тяжелый же он». Ульф Браун сказал, что немедленно отправит людей доставить тела. Шпац вытянул ноги и только сейчас понял, что страшно устал. Тело ощущалось, как деревянная шарнирная кукла, у которой поскрипывают все суставы. И в носу все еще стоял запах пороховой гари. «Надо бы почистить пистолет!» «Тебе раньше приходилось убивать людей?» Крам отложил вилку в сторону. «Только опосредованно», — ответил Шпац. «Вот так в упор никогда». «Как ты себя чувствуешь?» Анвальд внимательно изучал лицо шпаца. «Нормально». Шпац прислушался к себе. Ну, то есть, я устал, хочу есть, меня обуревает масса эмоций на тему организаторов этой проклятой засады. Но, не знаю, геркрам. Наверное, когда у меня будет время подумать над собственными чувствами, я смогу сказать что-то еще. Хорошо. Крам хлопнул шпаться по плечу. Не бери в голову. Если будешь плохо спать ночью, постучись ко мне, я поделюсь с тобой пилюлями. Блаза открыл ногой дверь кухни, руки его были заняты подносом, на котором громоздилась тарелка с такой же свиной рулькой и с тушеной капустой, еще один кувшин темного пива, порезанный на крупные куски хлеб и миска соуса. «Герштамфогельзанг, ваш обед готов!» Хозяин гостиницы пролавировал между столами и принялся раскладывать перед шпацем приборы. «Моя супруга сегодня превзошла сама себя. Такое нежное мясо, просто пальчики оближешь!» Желудок шпатца немедленно отозвался на слова Блаза бодрым урчанием. Он с нетерпением потянулся за вилкой. «Герштам Фогельзенг!» Блаза остался стоять рядом со столом, комкой в руках фартук. «Что такое, герблаза? Шпац замер с вилкой в руке. «Я должен кое-что вам сказать», — маленькие глаза толстяка забегали. «Ваш доктор, этот юноша в очках, Гер И что с ним? Шпац с неудовольствием отметил, что вопрос прозвучал более раздраженно, чем ему бы хотелось. Когда вы уехали, он пришел ко мне и просил устроить ему встречу. Блаза перешел на громкий шепот. С Тойфелем. Он пообещал, что хорошо заплатит, когда доберется до города, в котором есть банк. Но дело тут совсем не в деньгах. Герштам Фогельзанг, не могли бы вы с ним поговорить и убедить, что это очень плохая идея? Очень. Герблаза. доктор Пакт Ледобур вовсе не мой подчиненный», — шпацмеликом глянул на Крама. Тот сделал вид, что не слушает их разговор. «Гер Фогельзанг, я же читаю газеты и слушаю радио». Блаза перестал комкать фартук и просто вцепился пальцами одной руки в ладонь другой. «Я же знаю, что никакие это не Тойфели из сказок. Это виссены. Я знаю, что Гер Ульф Браун все вам рассказал и что вы знаете про наш секрет. Но если об этом станет известно...» «Нет-нет, я совсем не то хотел сказать. Тойфели вовсе не дружелюбные лесные обитатели, и никто и знать не знает, что там на самом деле у них на уме. Отправлять им какие-то послания и идти на дополнительные сделки мне бы совсем-совсем не хотелось. Мы вынуждены были принять их помощь, понимаете?» «Ой, я очень путанно говорю. В общем, Герштамфоглезенг». Я вам рассказал и хочу надеяться, что вы убедите гера доктора, что ему не надо искать с ними встречи. А что же вы сами ему об этом не сказали, герблаза? Шпац вздохнул, с возжделением глядя на исходящую паром и соком рульку. Я его боюсь, герштом прошептал Блаза, наклонившись вперед. У меня просто язык отсыхает, когда я с ним разговариваю. Ну что вы, герблаза? Шпац усмехнулся. Гердоктор милейший человек, Крам фыркнул. Блаза покосился на него и вздохнул. «Хорошо, я обещаю вам побеседовать с ним, когда он вернется». «Уф, прямо камень с души!» Хозяин гостиницы всплеснул руками. «А я поспрашиваю про того паренька на мотораде. Может, кто еще его видел?» «Договорились, Герблаза». Шпац воткнул вилку в сочное мясо рульки, а Блаза попятился, мелко кланясь и быстро скрылся за стойкой. Шпац подумал, что надо было остановиться примерно на середине порции, но не смог себя в этом убедить, пока не очистил кость от последних кусочков мяса. Тяжело отдуваясь, он собрал кусочком хлеба остатки соуса и быстро сунул его в рот. Потянулся за стаканом пива и сделал глоток. «Проклятие!» – Шпац откинулся на спинку стула. Геркрам, в следующий раз напомните мне, чтобы я потребовал с нашего замечательного хозяина приносить мне порции вдвое меньше». А лучше даже втрое. Иначе я скоро не только думать, но еще и подняться не смогу. Итак, Геркран, как вы думаете? Кто устроил нам засаду? Спросил Крам, потягивая пиво. Нет, конечно. Шпат смахнул рукой. Что вы думаете про Гера Болдера? Кстати, где он? Вынужден отметить, что сегодня он нас всех спас. Крам покачал головой. Я видел, с какой скоростью он двигается. Да и потом, когда мородовали топором. Если бы его с нами не было, мы бы провозились с этим бревном до ночи. Интересно, где и чему этот малый учился, и что ему даны за инструкции? Он на моих глазах убил человека голыми руками. Шпац почесал царапину на щеке. Пожалуй, в этих новых обстоятельствах я даже рад, что Калтон Корбл его прислал. Как-нибудь придется примириться с его странной манерой общения. Так где он сам? Помогает на операции? Попросил Блаза проводить его в комнату. Крам махнул рукой в сторону лестницы. И с тех пор не появлялся. Может, он ранен? Шпац сделал движение, чтобы подняться, но со стоном опустился обратно на стул. «Ох, пожалуй, я не готов вставать». Скрипнула входная дверь. На пороге показалась Лизбет. Она торопливо перетекла в гостиную и остановилась рядом с крама. «Ммм, как удивительно вкусно пахнет!» – она потянула носом воздух. «Я такая голодная, что готова съесть ежа». «А где гир-доктор? спросил шпац. «Ах, да, я же пришла за вами». Лизбет схватила корочку хлеба. «Герпакт Ледебур сказал, что вашего телохранителя лучше перенести в гостиницу, чтобы с ним не случилось такой же естественной смерти, как и с нашим прошлым пациентом. Он сейчас убеждает местного доктора дать нам носилки. Так что будет неплохо, если вы вчетвером... А где этот, как его?» «Болдер? Сейчас я за ним схожу». Крам поднялся и направился в сторону лестницы. Но посланник уже появился сам. «Прошу прощения, я должен был разложить свои вещи в комнате». С ровной спиной он начал спускаться по ступеням. Я услышал ваш разговор и полностью согласен с мнением доктора Пакт Ледебура. Этот город довольно подозрительное место, оставлять раненого без присмотра будет не очень мудро. Доктор Ледобура с невозмутимым видом сидел на скамейке в прихожей. Рядом с ним стояли носилки. Доктор Хохберг стоял, привалившись к стене. Лицо его раскраснелось, глаза метали молнии, руки скрещены на груди. «Герштам Фогельзанг, вы должны повлиять на вашего... вашего доктора». Хохберг сделал резкий шаг вперед и остановился. «Он ведет себя неподобающе. Он оскорбляет меня. Он...» «Мы можем забрать пациента, Герхохберг, Хохберг?» Спросил Шпац максимально вежливо. «Он тяжело ранен. Перемещая его в неподходящее место, вы подвергаете его риску». Доктор, активно жестикулируя, сделал еще шаг вперед. Герхохберг, Хохберг, у вас мы не сможем ему обеспечить надлежащую охрану». Шпац развел руками. А пока мы не знаем, кто именно убил Гера Аглоблю, Шпац опять не смог вспомнить имя того несчастного. Мы должны сами позаботиться о его безопасности. Так ведь доктор всплеснул руками, потом уронил голову на грудь. Хотя ладно, делайте, что хотите. Но если он умрет, пока вы будете его переносить, не вините в этом меня. Шпац опасался, что за носилки придется взяться всем вчетверым, но Болдер и второй телохранитель отлично справились даже с таким сложным маневром, как подъем по крутой лестнице. Крам и Лизбет поднялись наверх, впереди носилок. Шпац остался в гостиной вместе с Ледебуром. «Как он?» – спросил Шпац. «Если к нему не подберутся естественные причины смерти в виде человека с подушкой, то все будет в порядке». Ледебур криво усмехнулся. Он потерял многовато крови, но, думаю, его могучий организм как-нибудь с этим справится. «Кстати, гердоктор...» — Шпац бросил взгляд в сторону стойки. Блаза как раз там не было. Он скрылся на кухне, чтобы приготовить обед для Лизбет и Ледебур. Хозяин гостиницы просил поговорить с вами. «Толстяк нажаловался, что я ищу встречи с болотными висонами?» Доктор посмотрел на шпаца, очки его блеснули. «В общем, да...» Шпац кивнул. Он просил вам передать, что это очень плохая идея, и это все может плохо кончиться. Несомненно, ваш приятель Сан-Битерсдорф был бы с ним согласен. Ледобур направился к столу. А когда до этого заповедного леса дотянутся длинные руки Вейсланда, то шансов пообщаться с ними у меня не будет. Но зачем вы ищете с ними встречи? Шпац отодвинул стул и сел напротив доктора. Поверьте, у меня есть на то причины. Лидебор растянул в улыбке тонкие губы. В своей экспедиции я проводил один эксперимент, результаты которого меня очень удивили. Настолько, что я подозреваю подлог и диверсию. И у меня есть множество вопросов. Если верить старым документам, местные тойфели могут пролить свет на кое-какие из них. Впрочем, я не обязан перед вами отчитываться. Хорошо, Герпакт Ледебор. Шпац примирительно поднял ладони, предупреждая вспышку гнева. Я обещал Геру Блазе, что поговорю с вами и скажу, что это опасно. Я поговорил и сказал, вмешиваться в ваши дела в мои планы не входило. Ледобур хмыкнул и погрузился в созерцание своих ногтей. На лестнице раздались чеканные шаги. Судя по ним, в гостиную спускался Болдер. «Фройлен Лисбет осталась ранением", доложил он, встав рядом со столом по стойке смирно. «Герштам Фогельзанг, теперь я бы тоже хотел победить". «Конечно, Герболдер», — шпац поднял взгляд с посланника. Сейчас Герблаза придет, и я попрошу его, чтобы он накрыл и на вас тоже. Шпац поднялся. Ульф Браун что-то говорил о том, что прибывает первая партия переселенцев. Вся эта самотуха с засады отвлекла от основной задачи. Надо бы проверить, как там дела. Да и с этой засадой тоже. Скоро должны доставить тела, хотелось бы присутствовать на опознании. Наверху лестницы показался крам. Кстати, я не поблагодарил вас, герболдер. Шпац замер и посмотрел на все еще стоящего по стойке смирно болдера. За что, Герштам Фогельзанг? Болдер расслабил одно колено, перевел взгляд на шпаца и снова стал похож на живого человека, а не автоматона, обучающего строевой подготовке. Если бы не вы, то мы бы не справились с этой засадой, сказал Шпац. Это входит в мои инструкции, Герштам Фогельзанг. Считайте, что я просто выполнил свою работу. Но ваша похвала мне приятна. Интересная какая вещица. Шпат собратил внимание на кулоны из черненого серебра с мутно-зеленым камнем, похожим на окатанную морем стекляшку. Он торчал между пуговицами форменной куртки Болдера, видимо, выбился, пока они ворочали раненого телохранителя. Что это? Досталось на память от моей матери, отчеканил посланник, пряча кулон под одежду. Не по форме, прошу прощения, просто безделушка. Просто безделушка, — повторил Шпац и кивнул.